Селия шла по больничному коридору так быстро, что полы незастегнутого халата развивались за спиной, создавая ощущение ветра. Только что поговорила с отцом. Тед пил кофе у соседей, а сейчас собрался прибраться в гараже. «Весна на носу», — сказал он весело, как говорила два, и пять, и десять, и двадцать лет назад, сколько она себя помнила. И на работе настроение тоже было приподнятым. Сегодня за очередной дозой должен прийти 85-летний Эфраим Гловер. Селия прекрасно его помнила. Краснощёки, с седыми вьющимися волосами, маленькими живыми глазками, вылитый Санта-Клаус. Сходство с рождественским дедом немного нарушало длинное черное пальто. Это пальто, как и платье его жены в синюю клетку, явно относилось к другому веку. Увидев, входящую Селию, Эфраим Гловер потянулся к лежащей на полу сумке и начал в ней копаться. Селия резко остановилась, будто споткнулась. Она вся похолодела. Что у него там? Судорога страха. Вот сейчас. Но нет. Эфраим Гловер достал из сумки бутылку виски с замысловатым шотландским названием, набранным стилизованным под времена Великой Депрессии шрифтом. Горлышко перевязано розовым бантиком. «Односолодовый!» — гордо произнёс старик и вручил бутылку Мохамеду. «Это вам!» «Это нам!» — кивнул Махамед. «Доброе утро, мистер Гловер!» — улыбнулась Селия. «Мы встречались четыре месяца...» «Спасибо вам огромное!» — перебил старик. Схватил её руки и долго смотрел в глаза... Отчего селия почувствовала некоторое неудобство. Господь, вас благослови! Погодите-ка! Он опять полез в сумку, достал прямоугольный хлеб, завернутый в ощену бумагу, естественно, тоже перевязанный розовой шелковой лентой. Жена пекла, хлеб с цукини. Спасибо, как приятно! Селия приняла тяжелый, еще теплый сверток. Наш благодетель! «Мистер Эфраим Гловер говорит, что чувствует себя на десять лет моложе», — сообщил Махаммед. «Не на десять», — поправил старик. «На пятнадцать!» «Это хорошая новость». Селия посмотрела на держащуюся за рукав мужа непрерывно улыбающуюся старушку и тоже улыбнулась. И в самом деле хорошая. Одно дело — оценка самого пациента, и совсем другое — посмотреть глазами близких. Раз вы так хорошо себя чувствуете, давайте займемся делами, введем препарат, и Махамед даст вам вопросник. Заполните анкету, подождем немного и посмотрим еще разок на ваш мозг. Жена хотела пойти с ними, но Махамед поднял руку. Извините, не полагается, вам придется посидеть здесь. По дороге. Эфраим Гловер успел рассказать, что они уже купили путевку в Йеллоустон, биосферный заповедник. Всю жизнь мечтал поглядеть на волков. Селия такое желание показалось довольно вычурным, но она перехватила улыбку Махамеда и тоже улыбнулась. «На волков? Это, конечно, да. Надо же, на волков!» — кивнул Мохаммед. Селия оставила мужчин заполнять анкету и прошла в пультовую ПЭТ-МРТ. За пультом уже сидел Эндрю. «Как дела?» «С добрым утром», — буркнул шеф. «Ведь такой, будто ему только что удалили зуб мудрости. Без анестезии». «Пациент в солнечном настроении», — сообщила Селия. «Просто удивительно, если сравнивать с прошлым разом. Потом поговоришь с ним, убедишься сам». «Само собой. Виски подарил. Шикарный. И хлеб с цукини». «Значит, до вечера продержимся. Сейчас выпьешь? Или дотерпишь?» Доктор Нгуэн даже не улыбнулся. «А где Дэвид?» — спросила Селия. «Ты его нашел? «Хочет, чтобы мы прислали данные сразу, еще до ланча». Эндрю пробежался по клавиатуре и мельком глянул на дисплей. Я имею в виду встречу с фармкомитетом. Он вроде бы сегодня с ними встречался. Ты же знаешь, FDA и есть FDA — самая неторопливая организация во Вселенной. Но никаких официальных запретов или предупреждений мы не получали? Если медиа поднимут серьезный шум, они будут вынуждены, если не прервать, то заморозить проект, — с горечью сказал Эндрю. Про Зельцера им ничего не известно. А вот насчет Ньюмана. Ну да, ты же посмотрел ссылки. Они уже вовсю мусолят его Альцгеймер. Остаётся один шажок, чуть больше конспирологического шума, и проект остановит. Вспомни этих чёртовых антиваксеров, несколько фейсбучных активистов, и, пожалуйста, когда-нибудь точно подсчитают, сколько напрасных смертей. Селия вздохнула. Разумеется, Эндрюн Гуэна никому в голову не пришло бы назвать оптимистом, но он, к сожалению, прав. Социальные сети сами по себе опасный вирус, возможно, куда более вирулентный, чем COVID-19. Она была уверена, что и пандемию ковида можно было бы остановить раньше и эффективнее, если бы прощавые конспирологи не пугали друг друга вакцинами. Вот это чистый канцероген. Уколишься, на следующий день рак. У другой еще что-то. А третья, самая зловредная — жидкий чип. Вообразить невозможно. Сидят какие-то злодеи-миллиардеры и только и мечтают, чтобы всех остальных частью уничтожить, частью сделать рабами. Уже пошли слухи. Дескать, Ньюман лечился какими-то особыми лекарствами. Кто их знает, что за лекарства? Но власти делают все, чтобы скрыть это от народа. Истерические полуграмотные выкрики на сомнительных форумах и вроде бы пусть шумят, но именно так люди аннигилируют науку. Фейк за фейком. И, пожалуйста, никто никому не верит. Везде видят злоумышленников. Дверь приоткрылась, и показалась добродушная физиономия Мохаммеда. Больной? Готов. Помощь нужна? Какая помощь? О чем ты? Но это же удивительно. Махамет развел руками. Совершенно ясная голова. По глазам видно. Размышляет, сосредоточивается, обдумывает ответ. Доктор Нгуэн никакого энтузиазма не проявил: Уложите его в камеру. Кивнул, не оборачиваясь, и продолжил щелкать по клавиатуре. Появились Эсте и Эфраим Гловер в белой больничной рубахе и белых же носочках. Пациенту помогли взобраться на подвижную деку томографа, подложили под колени специальные подушечки. Эндрю Нгуен заметно нервничал. То хватался за телефон, то опять клал на стол. Начали сканирование. Эфраим Гловер беспокойно пошевелился. — Пожалуйста, расслабьтесь, — ласково сказал Мохаммед в микрофон. — Очень важно, чтобы голова была совершенно неподвижна. Надо бы поменять громкоговорители, в который раз подумала Селия. Звук настолько искажен, что непонятно, как больные вообще различают, что им говорят. Начали появляться срезы мозга. Часто не удается уловить разницу с предыдущими. Нужна специальная обработка изображения, но иногда. Эндрю ткнул карандашом в экран. Смотрите. Да. Селия тоже заметила. Гипокамп выглядит почти нормально. Никакого сравнения с предыдущей картинкой». «Почему он у вас все время ёрзает?» Эндрю откатился на кресле от экрана. Несколько листов с записями упали на пол. Махаммед опять склонился над микрофоном, и Эфраим Гловер послушно замер. Селия пристально смотрела на экран. «Странно». «Что странно?» Эндрю дернулся и опять подъехал к пульту. «Смотри, желудочки!» Он нацепил очки. «Что ты имеешь в виду?» Она подошла к контрольному монитору, отмотала запись и начала прокручивать почти неотличимые кадры. «Вот!» Селия ткнула пальцем. Подошли и Мохаммед с СТ. Все четверо напряженно вглядывались в экран. Доктор Нгуен помолчал машинально крутя в пальцах карандаш. «Локус циролиус», — сказал он тихо. «Голубое пятно. Отвечает за выработку норадреналина». «Ну да, слишком маленькое. «Может, это просто...» Начала было сильнее, но осеклась. Она и так знала. Норадреналиновое ядро. Оно слишком маленькое. Не слишком маленькое. «Исчезающе маленькое». Эфраим Гловер получил первую дозу «Рекогнайз» пять месяцев назад. Вроде бы должен быть на пути к выздоровлению, но мозг, если судить по картинке, не восстановился. «Но он же совершенно нормален», — растерянно пробормотал Мохаммед. «Его поведение...» «Совершенно нормален. Можно сказать, здоров», — подтвердила Эсте. Эндрюн Гуэн в конце концов уронил карандаш на пол. Никто не озаботился его поднять.